Глава тринадцатая. «Наставник». Становилось холодно, Сайон задрожала. В этот момент она показалась мне хрупким воплощением женственности. Мы поспешили к ближайшему кафе, и Сайон заказала кофе, чтобы согреться. Горечь моего эспрессо смешивалась со сладостью сахара. Мы согрелись и продолжили разговор. «Мне интересно», — Как богатые приманивают такое количество денег, даже зная секрет обладания? Они выигрывают в лотерею? Есть разные варианты, мягко ответила Саюн и продолжила. Большинство получают деньги благодаря связям. Ответ меня слегка разочаровал. Я надеялась на равноправие, а вдруг у меня нет нужных связей. Кто-то дает им советы по поводу бизнеса или фондовой биржи, или их берут на работу, а потом платят отличные бонусы. «У каждого свой путь и свои знакомства», — отозвалась Сайон. «Но все богатые люди в хороших отношениях с окружающими. Они поддерживают и ценят свои связи, благодаря которым впоследствии и пожинают плоды обладания». Я подумала о термине «гуй-ин», буквально означающем «дорогой человек, который делает так, чтобы со мной случались хорошие вещи». Так речь идет о гуй-ин?» Саюн улыбнулась и кивнула. «Но где мне встретить такого человека? У меня не так много близких друзей и коллег. Я не знаю, что делать. Если я буду тренировать навык обладания, Гуй-Ин материализуется передо мной». Саюн рассмеялась. «И это не факт. Не только друг или коллега может стать Гуй-Ин. Зачастую нам помогают незнакомцы». «И что мне делать? Я ведь даже не знаю этого человека». «Всю мою жизнь мне помогали Гуй-Ин, но многих я не знаю в лицо», — добавила Сайюн. «Во мне проснулось журналистское чутье. Кто ваш Гуй-Ин?» «Меня растила нянька. Благодаря ей я узнала, что такое настоящая любовь, не ищущая цены и не пытающаяся тобой обладать. Я поняла, что подобная любовь должна распространяться в мире». Философы, ученые и мыслители Запада и Востока тоже стали моими Гуй-Ин. Я спорила с ними с детства и узнала много нового. Я подумала о богатых людях и их наставниках. Гуй-Ин! В середине 70-х годов XX -го века режиссер Джордж Лукас собирался снимать «Звездные войны». Он был поклонником Акиры Курасавы и вдохновлялся его фильмами «Семь самураев» и «Три негодяя в скрытой крепости». «Звездные войны» вышли в 1977 году. Доход превысил расходы в 70 раз. С тех пор Лукасу сопутствовал успех, и он стал миллионером. В 1980 году Лукас узнал, что Курасава не смог собрать деньги для съемки фильма «Кагимуся. Тень воина». Лукас предоставил нужную сумму и привлек инвесторов. Сама лента познала невероятный успех и по-прежнему считается величайшим фильмом столетия. Когда Курасава получил премию за развитие кино от Академии кинематографических искусств и наук в 1990 году, Лукас лично вручил ему приз и высказал свое почтение. В 2017 году Джек Ма, президент крупнейшего сайта в Китае по продаже товаров Али Баба, объявил о создание стипендиального фонда в Университете Ньюкасла в Австралии. Основатель компании Alibaba Джек Ма открывает стипендию в Австралии в честь своего покойного друга 3 февраля South China Morning Post. Он сообщил, что делает это для Кена Морли, с которым познакомился в 16 лет, когда семья Морли приезжала в Китай. С тех пор Ма называл Морли австралийским отцом, и они регулярно переписывались. Морли звал Ма в Австралию, но тому постоянно отказывали в визе. Тогда Морли позвонил в посольство Австралии в Китае. С седьмой попытки Ма получил визу. Позднее он скажет, «Я очень благодарен Австралии и тому, что провел столько времени там в юности. Местная культура, общество и люди оказали огромное влияние на формирование моих представлений о мире». Морли умер в 2004 году, а Ма пожертвовал 20 миллионов долларов в стране, в которой тот родился. Курасава выступил в роли Гуй-Ин для Лукаса, а Морли для Ма. Гуй-Ин не дают деньги, они наставляют своих протеже на путь богатства. Правильно ли я понимаю, что у всех успешных людей есть Гуй-Ин? Верно? Богатые люди не ждут подачек. Богатые знают, что бесплатного сыра не бывает. Они развивают хорошие отношения. Как Лукас и Курасава. «Это архетипичные отношения между богатыми людьми», сказала Саюн. «Круг добродетели, а не порока». «Я уверена, что вам доводилось покупать подарок в знак благодарности, мисс Хон. Как вы себя чувствовали?» «Просто отлично. Мне нравилось представлять, как человек обрадуется, получив его». «Это и есть обладание», — Веско заявила она. «Вы чувствовали, что имеете средства. Вы делились своим настроением». Но если вы будете пользоваться добрыми намерениями других людей, к вам вместо Гуй-Ин слетятся шарлатаны». И вдруг я поняла одну вещь. Мне не нужно было искать. Гуй-Ин сидел прямо передо мной. Гуру всех богатых людей в мире привлекла меня к себе. Я была так благодарна. Я очень хотела отплатить ей добром. «Мне придется что-то придумать». Сайон, будто проникнув в мой разум, улыбнулась. Я почувствовала ментальную связь, прекрасное ощущения. Я, наконец-то, обладала. «Самая большая удача — шанс встретить Гуйин. ин Ли Кашин. Анализ. Гуйин ин для богатых и лже-богатых. Пузырь рынка недвижимости лопнул в 2007 году. Сайон понимала, что это произойдет, и советовала подопечным не вкладываться в эту сферу. Два человека получили эту рекомендацию. Первый заработал миллиарды на недвижимости. Он инвестировал только в нее, но не колебался ни мгновения, послушался сайон и ликвидировал активы. Он хорошо разбирался в людях и всегда полагался на интуицию. Практикуя обладание, он без сомнений доверился Гуйин. ин Он ценил их отношения. «Куда же мне вложить деньги? Я занимался только недвижимостью, и теперь не знаю, что делать», — сказал он. «Анализируя ваши заработки, я рекомендую валюты и драгоценные металлы, но не фондовый рынок», — сказала Саюн. Мужчина последовал ее совету. «Позже разразился финансовый кризис, цены обвалились, доллар вырос. Этот человек выиграл, потому что уже закупил много долларов. Он стал покупать недвижимость, когда та подешевела». В итоге увеличил свое состояние вдвое. Он встретился с Саюн и сказал, «Не знаю, как вас благодарить. Я не только пережил кризис, но и заработал. Дайте знать, если вам понадобится помощь». Второй человек, женщина, заработала несколько миллионов долларов в одиночку. Саюн дала ей ту же инструкцию, но женщина ее не послушала. «Я вкладывала деньги только в недвижимость. Это самое надежное капиталовложение». «Я боюсь потерять состояние, ведь я так много работала». Она получила первые деньги, управляя рестораном. Она не тратила ни цента и даже утюжила чеки. Боялась потерять с трудом нажитое состояние. Отказывала себе в новой одежде и предметах первой необходимости. Она не смогла принять совет Саюн, не признав в той гуй ин Она не продала свою недвижимость. Вскоре рынок обвалился, и эта женщина познала катастрофу. Ведь она потеряла все. История гуру. Гуру идет в старшую школу. Почему у дверей припаркованы дорогие машины, они мне мешают? Саюн выслушала жалобу подруги, она ее понимала. На этих машинах к их школе приехали богатые люди, чтобы спросить совета Саюн. Она училась в одиннадцатом классе, и они приезжали каждый день, чтобы послушать ее мудрость. Саюн училась с шести лет. Она занималась по несколько часов в день, учеба давалась ей легко. Спустя полгода бабушка не могла рассказать ей ничего нового. С того момента Саюн искала наставников и знакомилась с разными техниками. Их тоже не хватало надолго. В какой-то момент даже самые известные учителя перестали отвечать на ее вопросы, и она стала искать истину сама. С раннего детства Саюн вставала в 4 утра, Она медитировала и фокусировала внутреннюю энергию, а потом анализировала неисчислимое количество кейсов. Сайон быстро поняла, что озарение случается во время анализа. Она находила ответы на множество вопросов, сравнивая жизненные пути. Она сопоставляла похожие судьбы людей, родившихся в разное время или в разных странах. Она составляла классификацию богатых, делила их по виду дохода, недвижимость, финансы, наличные, в финансах выделяла акции, облигации и их производные. Анализируя тех, кто зарабатывает на акциях, она отмечала тип инвестиций, прямой или косвенный, а также период получения состояния. К старшей школе она уже исследовала десятки тысяч случаев и поняла, что все эти люди по-разному смотрят на жизнь. Саюн поделила их по уровню состояния – 10 миллионов, 20, 40, 70 и 100 – и проанализировала отличия. Она поняла, что люди, обладавшие состоянием, превышавшим 100 миллионов долларов, попадали в одну из трех групп. Именно тогда она подумала о стакане богатства. В зависимости от настроя стакан мог быть переполнен или же в нем было на донышке. Наконец, она сравнила данные по среднему и рабочему классам и выработала статистическую модель, которую совершенствовала с годами. При этом Сайон не забрасывала учебу. Она знала, что должна хорошо выполнять свои обязанности. Юная Сайон хотела быть главным героем своей жизни. С утра она занималась анализом, а потом шла учиться. Давать советы она начала в 10 классе. Слухи о гуру-подростке быстро распространились среди богатых. С тех пор они не оставляли ее в покое и поджидали после уроков. В классах ее окружали ученики, они хотели узнать, в какой университет поступать, стоит ли встречаться с парнем из воскресной церкви, как наладить отношения родителей. К ней обращались как с пустяковыми, так и с серьезными вопросами, и Саюн никогда не отказывала. Она всегда давала совет каждому, бедному и богатому, молодому и старому Она не судила людей и не относилась к их проблемам легкомысленно Она очень быстро развивалась, потому что много училась Она поняла, что людская боль выглядит по-разному, но в глубине таятся схожие чувства Я видела, что Сайон не изменилась. Она по-прежнему не делила людей на бомжей, президентов международных корпораций, глав стран и изгоев. Она не пыталась подлизаться к богачам. Она сочувствовала людям и делала все, чтобы смягчить их страдания и найти решение. Она не переняла эти качества. Она родилась с ними и стала гуру».